Глава 81. Берлин, 15 марта 1939 года. Фюрер и рейхсканцлер в присутствии рейхсминистра иностранных дел фон Риббентропа принял сегодня в Берлине президента Чехословакии доктора Гаху. Похоже, немцы, сами же и срежиссировавшие признание Словакии независимой, пока еще официально его не подтвердили, и министр иностранных дел Чехословакии доктора Хвалковского по их просьбе. Во время встреч состоялось откровенное обсуждение чрезвычайно серьезного положения, сложившегося на территории нынешнего чехословацкого государства в результате событий последних недель. Обе стороны выразили единодушное убеждение, что целью всех их усилий должно быть обеспечение спокойствия, порядка и мира в этой части Центральной Европы. Президент Чехословакии заявил, что, стремясь к достижению этой цели, а также к окончательному установлению мира, он с полным доверием отдает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера Германского рейха. Фюрер принял это заявление и сообщил о своем решении взять чешский народ под защиту Германского рейха и обеспечить ему автономное развитие, соответствующее его самобытности.